Глава 20. Сделка. А я знаю, как зовут императора, а вот только, увы, от налогов это меня не освобождает. Не отрывает от меня взгляда, Бен заговорил заговорщическим голосом. Издевается. Это первое. А второе. Смотри, как бы я сам тебя не сдал безопасником. Или ты пришел ко мне не потому, что тебе нужно незаметно скрыться с планеты, а просто так. Уверен, не я первый, кто пытается качать перед Беном права. Наверняка у него выработался своего рода иммунитет. Но и я не собираюсь сдаваться. И при этом выдашь себя? Вопрос явно провокационный, но при этом справедливый. Если я планирую дальше торговаться, а не смущенно выслушивать условия, сейчас надо как минимум сохранить лицо. Бен ответил, но не сразу. Видимо, оценивал риски и решал, что же в итоге со мной делать. «Если это последние козыри в твоих рукавах, можешь убираться отсюда. На первый раз я тебя прощаю. Или тебе есть еще что сказать?» Ага, он все-таки немного поддался. С одной стороны, предложил разойтись и даже сыграл великодушного хозяина положения. С другой, оставил возможность все переиграть. Что ж, в таких обстоятельствах, думаю, мне тоже будет незазорно немного отыграть назад и вернуться к плану с деньгами. «Сколько заказчик тебе заплатил за бронь корабля?» — осведомился я, будто бы и не было между нами напряжения еще пару секунд назад, и мой собеседник явно оценил новый подход. «Вот это другой разговор!» — одобрительно усмехнулся Бен, а его компаньоны довольно заухали десятка за сутки и того сорок тысяч кредитов неплохая сумма интересно а если бы я до этого не надавил сколько бы он назвал меньше больше или вообще не стал бы разговаривать впрочем если у меня когда нибудь появится желание это узнать в одной из следующих петель я наверняка еще раз сюда загляну почему 40? делано удивился я ты же сказал оплачено всего три дня Карлик по имени Карл и барражирующая на своих пропеллерах Айла и Кара пронзительно рассмеялись, а у Бена рот растянулся почти до ушей. «Десять за сам полет? Еще тридцать за каждый день брони», — пояснил он. «Хочешь перебить?» «Дам пятьдесят. К счастью, из сейфа Вартакона я вытащил действительно крупную сумму, и все эти детские игры пока вызывают разве что улыбку». «Если заказчик объявится, мне придется вернуть ему деньги и выплатить дополнительно неустойку». Бен продолжал улыбаться. «А это точно такая же сумма сверху». «Хорошо, я дам тебе 80 тысяч». «В иной ситуации я бы, конечно, вел себя по-другому. Но я сейчас в петле, так что количество нулей на счете и высота стопок в сейфе не имеют особого значения. А еще...» Меня не покидает ощущение, что мои слова о маршале и повстанцах не повесили в воздухе просто так. Скорее, Бен сделал для себя какой-то вывод, быть может, он и вправду испугался, что я выдам их секрет, и теперь просто подает попытку сохранить лицо, как свое согласие поторговаться. Вот он демонстративно поднял взгляд к потолку, а потом снова посмотрел на меня и помотал головой. Сто тысяч и лети хоть прямо сейчас. Нет, ну до чего же наглый тип? Как же хочется сейчас развернуться и просто уйти, помахав ручкой на прощание, и пусть думают, блефовал я или нет. Увы, на Вларсе мне нужно быть уже завтра, и рисковать своей главной целью этой недели ради ложного самомнения я не собираюсь. Хорошо, согласился я, где гарантии, что не обманешь? Моя репутация. — осклабился Бен. — За нее и прошу столько. Сам понимаешь, отказывать клиенту, если что, будет очень некрасиво. Вот мы вроде как и договорились. Решив не терять зря время, я принялся доставать из рюкзака пачки светло-синих имперских купюр. Контрабандист даже одну из бровей причудливо изогнул. Видать, до конца не верил, что я платежеспособен. Тем не менее, не прошло и секунды, как легкая растерянность на его лице растаяла без следа. «Отлично!» — Вели бросил перетянутые резинками банкноты Айли, которая ловко поймала их на лету и мгновенно переместилась куда-то в темноту. «Можешь забирать корабль. Вот ключ. Учти, украсть не получится. Второй экземпляр остается у меня. Чуть что, я заблокирую доступ. Так что, как только окажешься там, куда тебе нужно...» Озаботься, чтобы красавец вернулся домой. Смутные подозрения охватили меня после этой фразы. «А разве не ты отвезешь меня?» Карл и старый Бен переглянулись и захохотали. Им вторил тоненький голосок Айлы, невидимый в данный момент. «Я одолжил тебе корабль, а как с ним управляться, уже твои проблемы», отсмеявшись огорошил меня контрабандист. Даже по плечу потрепал, издеваясь. Троица вновь заржала, как пьяная компания на вечеринке, а я, с трудом сдерживая рвущуюся наружу ругань, развернулся и направился к выходу, заниматься решением этой неожиданно появившейся проблемы. Выход оказался запертым, и на мгновение я подумал, что все опять закончится дракой. Но тут Карл, хихикая, обогнал меня и чинно приоткрыл дверь. «Нет, все нормально. Я не жертва, а клиент». Правда, меня все же обыграли. Пусть по мелочи, не критично, но как же обидно. Впрочем, а на что я надеялся? Покинуть планету по закрытому каналу, не привлекая внимания различных служб – дело непростое. Определенные требования есть как к исполнителю, так и к заказчику. Да и не так все плохо. Главное, корабль у меня уже есть. А проблема с капитаном решается не так уж и сложно. Присев на покосившуюся лавочку, я нашел через поисковик сайт космодрома, а еще через пять минут у меня были контакты Вели Дарвуса. Благо, это было открытой информацией. А что? Космический волк, прозябающий на заштатном рудокопе, для такого дела самое то. Он точно не работает ни на империю, ни на повстанцев. А еще он явно не прочь подзаработать. Ведь, насколько я помню, Эйвека особых денег ему не приносит. Плюс, судя по прошлому разу, у него явная проблема с командой, так что никого лишнего в деле. Еще один плюс. Вот только связаться через обычный мобильник, к сожалению, нельзя. Придется писать сообщения через специальный сервис. Зато он работает через выделенный канал, который защищен шифрованием, а наомитовые передатчики передают информацию в любой конец галактики почти без потери времени. Так что и договоримся мы быстро, и вряд ли нашу переписку при этом кто-нибудь прочитает, если за мной, например, все же следят. Дарву, вспомнится, радовался перспективе заработать 20 тысяч кредитов за смену, и то речь шла о везении, когда нам попался на Амид. Так что такая сумма вполне, на мой взгляд, сможет перевесить все его сомнения. Так и вышло. Поначалу грубоватый капитан обматерил меня и послал ко всем космическим чертям, особенно когда узнал, что ему поначалу придется прилететь на Землю официально. Но на этот раз я решил не экспериментировать, а сразу начать с главного. Стандартный аванс в размере четверти суммы контракта, прямо во время разговора, перекинутый на его счет, убедил Звездного Волка, что со мной можно иметь дело. Теперь дело за малым – дождаться моего пилота и покинуть Землю.